Это требование, изложенное повелительным тоном, не могло успокоить Марианну, уже подавленную предыдущими событиями. В этом человеке в оливково-зеленом сюртуке, украшенном малой орденской лентой, подчеркивающей бледность лица цвета старой слоновой кости, было что-то непреклонное и замкнутое, производившее сильное впечатление. Его сплющенное лицо с тонкими губами и тяжелыми набрякшими веками являло собой удивительную смесь бесстрастия и ума. Волевой подбородок покоился в складках пышного шелкового галстука, а в выражении глаз из-под на лоб прядей седых почти белых волос была загадочная непроницаемость. Слишком длинный для его роста торс и очень узкие плечи скрытые костюмом от хорошего портного, в целом придавали ему редкую гибкость, не исключающую некоторого очарования. И Марианна, для которой любой полицейский был своего рода неотесанным животным, держмордой, в лучшем случае, в стиле романов господина Тобая Сасмоллета, сказала себе, что этот был особой, достойной своего имени, Во всяком случае, старый революционер довольно непринужденно носил свой герцогский титул. По-прежнему с заложенными за спину руками, Фуше начал медленно прохаживаться по комнате, ожидая рассказа девушки. Поскольку ничего не происходило, он в конце концов остановился перед ней и, слегка наклонившись, спросил язвительным тоном. «Ну так что же?» — Не получается. Совсем недавно вы среди ночи гнали достойных сестер разыскивать меня. А теперь, когда я здесь, вы не можете и слова вымолвить. Может быть, мне помочь вам? Марианна посмотрела на него полным боязни взглядом. — Если это вам не составит труда, я была бы рада. — сказала она откровенно. — Я не знаю, с чего начать. Это простодушие вызвало улыбку у министра. Он взял стул и уселся против нее. — Да будет так. Должен признать, что в вашем возрасте не привыкают к полицейским допросам. Как вас зовут? Марианна Анна Елизавета Д. Ассельна де Виленев. Итак, вы эмигрантка. Это серьезно. Но мне было всего несколько месяцев, когда после смерти на эшафоте моих родителей меня отвезли в Англию к тетке единственной близкой родственнице, которая у меня осталась. Можно ли в таком случае считать меня эмигранткой? По меньшей мере можно сказать, что вы эмигрировали не по своей воле. Продолжайте. Расскажите мне всю вашу историю. На этот раз Марианна ни мгновения не колебалась. Никола рекомендовал ей полную откровенность в отношениях с герцогом Отранским. Конечно, в письме все было подробно изложено. Но раз уж упомянутое письмо осталось в золотом компасе или вообще пропало, надо будет исповедоваться во всем без утайки, что она и сделала. Когда она закончила, то с удивлением увидела, как ее собеседник порылся в кармане и вытащил бумагу, которую она сразу узнала. Это было письмо Никола Малерусса. Фушея с полуулыбкой помахивала им, зажав в кончиках длинных худых пальцев. — Но! — у Марианны перехватило дыхание. — Это же мое письмо. — Зачем вы заставили меня рассказывать все, раз вы уже знали об этом? — Чтобы проверить, не солжете ли вы мне. Испытание удовлетворило меня, юная дева, именно потому, что я уже ознакомился с письмом. — О, я понимаю. — Должно быть, жандармы обыскали мою комнату. Они нашли письмо и отдали его вам. — Право, нет, они и не думали. Это их не заботит. Все гораздо проще. Ваш багаж принес мне в министерство с первыми лучами солнца некто, присутствовавший при вашем аресте и высказавший по этому поводу свое негодование. «Этот добряк Бобуа! Как это мило с его стороны! Он ничего! Да перестаньте плести вздор! Кто вам говорит о Бобуа, сударыня? Он никогда не рискнул бы устроить скандал, подобный вашему верному рыцарю, который дерзнул прорваться вплоть до моей спальни. Еще немного и этот дьявол воплоти вытащил бы меня из постели. Правда, он чувствовал себя немного ответственным за ваш арест». Любопытство Марианны не выдержало этой совершенно для нее непонятной речи. Забыв о своем положении заключенной и о том, кто с ней разговаривает, она воскликнула. «Во имя неба, господин министр, перестаньте играть со мной в загадки. Я не поняла ни единого слова из того, что вы мне сказали. Кто защитил меня? Кто устроил у вас скандал? Кто хотел вытащить вас из постели?» Фуше вынул из жилетного кармана табакерку, взял щепотку табака, с наслаждением понюхал и только тогда любезным тоном объявил: Кто? Да Сюркув, конечно. Есть только один корсар, который смеет взять министра на абордаж. Но я его не знаю. Девушка запнулась, с изумлением сообразив, что снова ее путь пересек этот незнакомец о котором шла молва по всему свету. «А он тем более? Но вы, кажется, произвели на него впечатление тем более сильное, что, как я могу понять, вас выдал один из его людей». «Действительно, этот человек бегал из понтонов в Плимуте. Мы вместе плыли и потерпели крушение, но он никак не хотел поверить, что я не агент принцев». Несмотря на обещание данные Никола Малярусу, она все-таки воздержалась от упоминания об эпизоде в Риге, не без основания, думая, что это полицию не интересует. Повсюду встречаются люди с навязчивыми идеями, благодушно прокомментировал ее слова Фуше. Он сделал хорошую понюшку, затем вздохнул. Хорошо! С этим покончено, и вам остается передать мне устное сообщение Малерусса. Надеюсь, вы его помните. Слово, в слово, вот оно. Прежние сообщники Сент и Лера, Гиллевик, Тома и Лабонте высадились в Морбиане и направились к Плермелю. Предполагается, что они направились на поиски спрятанных Сент и Лером денег, но, возможно, не это их подлинная цель.